Глава сороковая Волна набегала на волну, спеша догнать, поглотить и переродиться в нечто большее. Иногда из-за плотной пелены облаков прорывались тусклые солнечные лучи, отражаясь от водной поверхности серебристыми чешуйками большой и гибкой, тихой и опасной, мудрой и такой же древней, как сама земля вокруг, змеи по имени Сальвана. Волшебная река мчала нас вперед на приличной скорости а осенний, считай зимний, сильный ветер раздувал паруса, натягивая канаты до предела, стремясь сорвать их и унести прочь, туда, откуда будет сложно достать. Я стояла на носу судна и внимательно смотрела на левый берег. Уже отчетливо были видны вигвамы орков, дым костров и перемещающиеся туда-сюда фигурки жителей. Последнее, самое крайнее селение некогда великого народа. Возможно, они даже не знают, что где-то в другом конце Сальваны растет и стремительно развивается столица орков, где им будут рады, где им найдется кровь и пища, хорошая работа и перспективы для детей. «Думаешь сделать остановку и рассказать им о Сульёбгане?» — спросил Торн, стоя справа от меня. «Надобно! Вы только взгляните, во что они одеты! Многие не переживут эту зиму!» прогудела инджип джорг строго замершая слева я молчала размышляя как быть путешествие утомило меня слегка укачивало благо настойки предусмотрительный гутрун спасли от участи валяться пластом от вечной болтанки и позволили чувствовать себя более менее сносно мы сделаем небольшую остановку переговорю с вождем и лекаркой навряд ли у них есть шаман В итоге решила я, и Торн, понятливо кивнув, отправился отдавать необходимые поручения. Интерлюдия. Вигге уже исполнилось 15 зим. Он чувствовал в себе сильные перемены, и не только потому, что резко вытянулся, но еще и внутри. Вторая ипостась пробуждалась и требовала выпустить ее на волю. Отец Вигги, угрюмый Магнус, вождь крайнего племени орков, учил его, как обуздать зверя и стать с ним единым целым, не потеряв при этом разум. Упражнения, коим Магнус обучил сына, требовали тишины и сосредоточенности. Поэтому, как только у молодого Арчонка выдавалось свободное от повседневных хлопот время, он убегал к большим камням, садился на самый крупный из них и занимался. Вот и сегодняшний день не стал исключением. Быстро освеживав тощего прыгуна, Вигге, с позволения матери, рванул прочь из селения. Слияние двух составляющих его души – процесс болезненный и даже опасный, но пару недель, как парень, справлялся без чуткого руководства наставника, коим был его отец. Усевшись на холодный камень, юноша прикрыл веки и сосредоточился. Магия. Она была вокруг него, проникала в его тело, пронизывала каждую клеточку, сосредотачиваясь в центре груди. И уже оттуда видоизмененная отправлялась дальше, по мощным магоканалам, пронизывавшим его тело. Вигги уже мог трансформировать руки в страшные лапы с загнутыми темными когтями и при этом не испытывать тех мучительных болей, кои он ощущал в самом начале пути от простого орка к берсерку. Сегодня парень планировал поработать с ногами, но ему помешали, чуткое ухо ловило странные звуки. и Вигги Резко распахнув глаза, вскинул голову и посмотрел направо. Из-за плавного поворота сальваны выплывал самый настоящий корабль. Вигги от удивления даже рот приоткрыл. Позабыв обо всем на свете, молодой человек во все глаза с жадностью мальчишки рассматривал плывущее в его сторону судно. В их краях бывали корабли, чаще гномьи, но каждый раз для него был как первый. Мечталось, что он когда-нибудь покинет свое стойбище и отправится куда-нибудь, где сможет снискать славу, убить чудовище, забрать сокровище, кое оно стерегло. Светлые паруса, как крылья большой летучей мыши, были натянуты до предела. Острый нос судна разрезал водную гладь надвое, оставляя по бокам корпуса белоснежную шипящую пену. Вигги, затаив дыхание, следил за приближением парусника также замерев и стараясь не моргать, ловил каждую деталь, стоило кораблю поравняться с ним. У левого борта, оперевшись о леер, стояла, одетая в дорогие меха, хрупкая фигурка девушки. Зрение у юноши было просто отличным, и он смог разглядеть и ее странную прическу из множества косичек и клыки. На правом из них сверкала маленькая золотая серьга. Необычно, непривычно. А самая странная, девушка оказалась арчанкой. Он никогда не встречал столь маленьких и тонких. Все его соплеменницы были минимум в полтора раза выше и настолько же шире в плечах и бедрах. Тут незнакомка повернула голову и посмотрела точно на него. Теплые карие глаза словно заглянули в самую его душу, вызывая по телу невольную крупную дрожь. Парень почувствовал силу, исходившую от странной арчанки мощную, объемную, но не подавляющую, а добрую, светлую, согревающую его замерзшее на стылом ветру тело и даже продрогшую от безысходности существования душу. И тут незнакомка улыбнулась, а затем и вовсе лихо ему подмигнула. Вигги чуть не свалился с камня в воду, настолько неожиданным оказалось подобное поведение. Тем временем девушка подняла руку и ткнула пальцем в сторону его селения. Юноша тут же сообразил, что она собирается посетить его стойбище и зовет его последовать за ними. Любопытство победило, и, позабыв о своих занятиях, мальчишка молниеносно вскочил, и даже не замечая, что ноги без всяких болей трансформировались в звериные, резкими скачками помчался домой. Разговор с угрюмым Магнусом вышел не из самых простых. Верхушка, в которую входили вождь, знахарка и какой-то старик, вовсе не являвшийся шаманом, но утверждавший обратное, встретила нас настороженно и прохладно, но тем не менее любопытство основной массы орков приятно согревало. Жители Крайнего Стойбища сгрудились в одном конце и глазели на наше взворопитие у костра с неугасаемым интересом. Старики, женщины и дети могут отправиться в путь с нами на корабле, когда мы поплывем обратно. Мужчины уверенно смогут дойти и пешком, «Переносные обережные огни выдадим!» Закончила свою вдохновенную речь я и, поразмыслив пару секунд, добавила. «Обдумайте наше предложение. У вас на то будет достаточно времени». «Идти по чью-то руку!» Пробурчал хмурый вождь, сверля меня тяжелым взором светло-желтых глаз. Я буквально ощутила на себе его желание меня сломать. «Чем твой король орков лучше меня?» Выпалил он, гордо округлив могучую грудь. «Слухи долетели и до нас. Не такие мои дикие, как вам могло показаться. Ваш королёк хромоногий, потерявший вторую ипостась. Неполноценный орк!» Торн, находившийся по левую руку от меня, напрягся и потянулся было к огромному тесаку, лежавшему рядом с его бедром. Но я сделала едва заметный жест, и орк, прекрасно всё поняв, Нежно погладил острый край лезвия и снова выпрямился, с прищуром глядя на Магнуса. ага га верно говоришь, мой вождь!» Поддакивая, часто-часто закивал, как китайский болванщик, самонареченный шаман. «Какой такой король, а? Не было у нас таких, и даром не нать!» Его величество Ансгар Первый совершенно здоров и может свободно трансформироваться в зверя. Коли не веришь, я распинаться и что-то доказывать не стану». «И еще!» Прищурившись, холодно добавила, при этом продолжая дело на спокойно сидеть на вытертой почти в пыль циновке. «Если ты еще раз позволишь себе отозваться о моем отце в столь неуважительном тоне, пеняй на себя». Ветер взметнулся ввысь, трансформируя мелкую пыль в серый смерч, и тут же опал, подавленный моей силой. «Я дала волю своим способностям, недвусмысленно демонстрируя Магнусу, кто именно хозяин положения. На берег мы сошли втроем, без дополнительной охраны, поскольку я вовсе не боялась этой жалкой кучки нелюдей, основную часть которых составляли женщины и дети. Берсерков тут было трое, не считая того парня, что занимался на крупном валуне в паре километрах от стойбища». «Ты маг!» Ахнула знахарка, прижав сухую ладонь к тонким губам. — О, Хеймдаль, неужели и среди орков родилась колдунья? А я, старая, не верила слухам. — Тебе показалось, серчака, это всего лишь ветер! Подслеповато щурясь выдал местный шаман. Я склонила голову к плечу и, резко нагнувшись вперед, с силой хлопнула раскрытой ладонью озимь. Почва пошла мелкими ветвистыми трещинами, притормозила подле скрещенных ног шапоруна, обрисовала вокруг него идеальный круг. А миг спустя ничего не понимающий старик, несуразно вскинув руки, провалился на полметра вниз. Запоздалый истеричный вскрик порадовал мою хулиганскую душу. Но я смогла удержаться и не рассмеяться, сохранив на лице маску полнейшей невозмутимости. Народ, стеной стоявший в стороне, хором ахнул, пуще прежнего округлив глаза. «Мое предложение в силе. Решение за вами. А нам пора в путь». Завершила беседу я. Встала одним слитным движением и, быстро развернувшись, направилась в сторону корабля. «Сегодня до заката мы должны достигнуть нефритовой гряды, где нас встретят люди рода Петеров, чтобы сопроводить в гномью столицу. Брекстад».